Глава двадцать Спустя несколько часов меня разбудил стук в дверь спальни. Я собралась с мыслями и постаралась вспомнить, где нахожусь. В комнате пахло деревом. Сквозь мягкие белые занавески проникал лишь звездный свет. Внутрь вошел Чарли и, тихо ступая по полу, приблизился к моей кровати. Осторожно опустив руку мне на плечо, он прошептал «Мисс, рук!» Он приставил палец к губам. «Тихо! Постарайтесь не шуметь! Снаружи хижины кто-то есть!» Некоторое время мои мысли путались, прежде чем сложиться в общую картину. Я заморгала и потерла глаза. В дверях вырос силуэт Джекоби, набрасывающего свое мешковатое пальто поверх пижамы. «Вы уверены, что оно до сих пор там?» — шепотом спросил мой начальник. Слух меня пока что не подводил мистер Джекоби. Чарли выглянул из окна спальни в темноту леса. «Что же там такое?» — спросила я. «Это мы и намерены выяснить», — ответил Джекоби, натягивая копну своих непослушных волос связанную шапочку и засовывая босые ноги в башмаки. «Оставайтесь здесь, пока мы не вернемся». Сон окончательно покинул меня. «Но вы же знали, когда меня будили...» что я ни за что не соглашусь остаться. Прежде чем мужчины успели выйти из дома, я уже поднялась и накинула пальто поверх ночной рубашки. Мы втроем на цыпочках двинулись к углу хижины. Чарли шел впереди, молчаливо вглядываясь в окружающую нас тьму. Я не знала, что по ночам на природе так громко. Назойливо стрекот насекомых, и шелест листьев заглушали все остальные звуки и мешали прислушаться. Казалось, что сам лес тихо что-то бормочет сам по себе. Чарли поднял руку, и мы с Джекоби замерли. Полицейский осторожно наклонился и заглянул за угол. Теперь я услышала слабый треск веточек по чьими-то ногами. Что-то определенно находилось за углом — Нечто очень большое, просто невероятно огромное, мистер Хадсон, произнес Чарли, перед нами вырос зверолов, опустивший к земле широкий ствол своей винтовки. — приставил он палец к щетинистым усам и бросил взгляд за спину. Какого дьявола вы тут делаете посреди ночи? Это мой дом, сказал Чарли, что вы делаете здесь посреди ночи? Хенка смотрелся по сторонам. «Выслеживаю. Шел по следам весь вечер и всю ночь. В долине точно появилось что-то крупное, и это не фальшивка из старых костей. Особенно много следов здесь. Я только что потерял их прямо возле вашего дома. Вы что-нибудь видели?» Я затаила дыхание. Чарли помотал головой. Зверолов медленно кивнул и закинул винтовку на плечо. «Ну ладно». «Сожалею, если разбудил вас. Пожалуй, мне лучше пойти назад. Будьте осторожны. Кто знает, кто тут бродит в этой темной чищобе?» «Какие именно следы ты высматривал, Хадсон?» — спросил Джекоби, вглядываясь в деревья у дороги. «Точно не знаю. С острыми когтями, такие большие. А что? Ты что-то разглядел своими чудными глазами?» «Нет, по всей видимости, нет. Хотя...» «Кто-нибудь из вас замечает слабое метафизическое мерцание вон за тем клёном?» «Конечно нет, мистер Джекоби», — ответила я. «Не могли бы вы описать его?» «Ну, я бы сказал, что он высотой футов пятьдесят-шестьдесят с прочным стволом. Пока еще почти весь голый, но, полагаю, почки вскоре начнут». «Не клен, сэр». «А, ну да». «Аура слабая, скрытая или, возможно, остаточная, ужасно знакомая. Из тех, что, как бы описать цвет, комковато-голубая, с оттенком опасности. Нет, не совсем так. На самом деле она совсем не голубая, не так ли?» На детектива недоуменно уставились три пары глаз. а, -а, -а неважно «Там стоит мой дилижанс», — сказал Хэнк. Может, ты увидел опавшие с Роузи перья?» Джекоби перевел взгляд с темноты на своего друга, подобрал что-то с рукава меховой куртки, Звероловой и кивнул. «Возможно, вы правы, возле вас тоже ощущается тот же цвет. А если кто другой назвал бы меня комковатым с оттенком опасности...» «Я, пожалуй, подумал бы, что это ругательство», — сказал Хадсон. «Ну ладно, спокойной ночи. Извините, что разбудил, но вы тут приглядываете друг за другом». Мы тоже пожелали ему спокойной ночи, после чего Зверолов ушел. Как только мы вернулись домой, я немедленно обратилась к Чарли. «Вот видите, я так и знала, что он вас выследит. Вы должны быть крайне осторожны». «Я был осторожен, мисс Рок». Если он и в самом деле обнаружил мои следы, то старые. Кроме того, я уверен, что вам не о чем беспокоиться. Мистер Хадсон, друг мистера Джекоби, ведь так? Если он каким-то образом и раскроет тайну моей... моей семейной истории, то, как мне кажется, он из тех, кто умеет хранить тайны. Что скажете, детектив? Что? Ах да, Хадсон бывает крайне скрытным. Чарли перевел взгляд на меня. «Я оценю вашу заботу и, конечно, предпочел бы, чтобы мой маленький секрет так и остался секретом, но не думаю, что мне стоит опасаться мистера Хадсона». «Я бы на вашем месте не был так уверен», — сказал Джекоби, вешая пальто и шапочку у двери. «Хадсон — замечательный человек и ценный помощник, но он не разделяет моих взглядов относительно свободы разумных существ». «Прошу прощения, не поняла я». Много лет у него жила чудесная золотая рыбка по имени Джинни. Она могла даже говорить, поднимая голову над поверхностью воды, обладала удивительно низким голосом для такого маленького создания и говорила только на китайском «мандаринском». Хадсон записал несколько слов на слух – и показал записи кое-каким владельцам лавочек в китайском квартале, утверждая, что увидел эти слова в какой-то старой книге или вроде того. Выяснилось, что рыбку зовут Цзинью, отсюда имя Джинни, и что она может выполнить любое желание, например, превратить лачугу в дворец или кирпичи в чистое золото. В Румынии тоже рассказывают про такую рыбку, — сказал Чарли, — только в сказке она предлагает выполнить старику три желания. Да, сказка о золотой рыбке есть у многих народов, и во всех них рыбак рано или поздно требует слишком много. Ему преподается банальный урок о жадности или сострадании. И что же пожелал мистер Хадсон? — Ничего. Просто держал в очень большом аквариуме до самой ее смерти. «Ох, вот именно. Нет, не поймите меня неправильно, не то чтобы он плохо с ней обращался. Вряд ли какая-нибудь другая рыбка во всем мире могла бы похвастаться хозяином получше, хотя, я полагаю, вряд ли другие рыбы вообще могли бы что-то сказать. Потому-то он и держал ее. Я не говорю по-китайски, но всякий раз, когда я ее видел, она выглядела вполне довольной». Правда, позже, когда она умерла, он сделал из нее чучело, что я нашел несколько неприятным, но, в конце концов, рыбе ее тело было уже без надобности, а все мы так или иначе смертные. «Сделал из нее чучело?» — слегка побледнев спросил Чарли. «Он обожает редкие породы», — сказал Джекоби. «Наверное, немного осторожности в самом деле не повредит», — согласился, наконец, Чарли. Я кивнула в знак согласия. «Кстати, о секретах», — продолжил он. «Вам что-нибудь удалось выяснить в ходе нашего главного расследования?» Джекоби покачал головой. «Похоже, убийца миссис Бризби оставил нам очень мало улик, а другое тело пролежало в морге несколько дней, и след угас». «Тело в морге?» «Дэнсон», — пояснил Джекоби: — «у меня есть его зуб». «Ах, вот как!» — кивнул Чарли. И что помогло?» «Не слишком. Я устал гоняться за тенями. Мне бы сейчас вернуться в Ньюфидлем, чтобы заняться более перспективными зацепками, но мы явно что-то упускаем здесь, и это сводит меня с ума. Прежде всего я хочу точно узнать, что именно бродит по здешним лесам и чищобам». В воздухе ненадолго повисло неловкое напряжение, после чего Джекоби пожелал нам спокойной ночи и скрылся в своей комнате. Остаток ночи я прислушивалась к каждому шороху, доносившемуся из леса через окно спальни. Я скучала по шуму города, случайному стуку копыт по мостовой или песням пьяниц, которых выгоняют из закрывающегося кабака, Здесь же при малейшем хрусте и шелесте мое воображение рисовало страшных чудовищ и убеждала себя, что ничего ужасного в тенях за занавесками не происходит. Как выяснилось впоследствии, совершенно зря, но эта мысль помогла мне хотя бы немного отдохнуть.